Самый упрямый. Деятельность Ерофея Хабарова. Из всех землепроходцев самым неукротимым и самым деятельным был, пожалуй, Ерофей Хабаров. В его судьбе сила и слава землепроходцев, блеска не считая их дерзкого и свободного промысла. Город Великий Устюг породил трех титанов сибирской конкисты Ерофея Хабарова, Семена Дежнева и Владимира Атласова. Устюг принялся подсчитывать сибирские барыши уже в начале XVII века. Через этот город шли караваны из златокипящей мангазеи. Исхлестанные северными ветрами, суровые краснорожие купцы вели по улицам длинные обозы, нагруженные тюками, и не обращали внимания, что их драгоценные длиннополые шубы загребают на дороге снег и грязь. мальчишки голдя бегали вдоль обозов, надеясь на какое-нибудь копеечное поручение от пушных владык. Мужики толпились по обочинам, на глазок прикидывая доходы таежных воротил. Устюжан волновали слухи, что через Мангазейскую таможню проходит в год столько шкурок, что их цена перекрывает годовую прибыль всего царского двора, а каждый вложенный в пушной промысел рубль дает аж 32 рубля прибытку. Устюг был растревожен надеждой на фарт. Крестьяне бросали пашни и подряжались на извоз к сибирским купцам. Или целыми семьями отправлялись за камень добывать соболя и горностая. Крестьянский сын Ерофей Хабаров тоже верил в несметные богатства Сибири. В 20 лет он оставил на отцовское попечение жену и дочь и отправился за удачей. В помощники он взял младшего брата Никифора. Хабаров был по натуре лидером, он имел свой план. Он знал, что парой рук ничего не добиться, и организовал артель. В 1629 году в Тобольске братья наняли пятерых работников и двинулись в Заполярье, на Таймыр. Никифор с мужиками исчез в темном мороке тундры, а хитрый Ерофей остался в хетском зимовье работником на таможне. И через год, когда артель Никифора вернулась, Таможенник Ерофей проследил, чтобы своя добыча не превратилась в чужую выгоду. Братья привезли в Тобольск 320 соболей. В это время мангазейский воевода Палицын задумал основать еще одну мангазею. Он предложил царю послать на реку Лену охотчих людей, чтобы стреляли там звери, собирали ясак и ставили новые остроги. Азартный Хабаров сразу написал Челобитную с просьбой отправить его на Лену. На этот раз он нанял уже 27 работников и добился помощи от казны. В 1632 году он добрался до Усть-Кутского острога. Несколько лет артель Хабарова промышляла вдоль Лены и ее притоков. Однако прибыльное место пусто не бывает. Фарт Хабарова привлекал толпы промышленников. Усть-Кут разрастался, и вскоре промысел лишился прежних барышей. Но Хабаров был настоящим бизнесменом. Раньше многих прочих он понял, что Сибирь жива не пушниной единой и придумал себе новое дело. Для выделки пушнины требовалась соль. Неподалеку от Усть-Кута Хабаров обнаружил соляное месторождение и построил варницы. К 1639 году артель Ерофея обеспечивала солью все окрестные остроги и город Якутск. Простой устюжский крестьянин превратился в магната. Его работники варили соль, возили товары через ленский волок, ловили рыбу и растили хлеб. Хабаров стал крупнейшим хлеботорговцем в Якутском уезде. Он планировал собирать по тысяче пудов хлеба в год, чтобы обеспечивать главные рынки Сибири. А еще Ерофей занялся изучением бассейна Лены и составил Лоцию. Но замыслом Хабарова помешали якутские воеводы Головин и Глебов. Они отобрали у Хабарова пашенные земли и соляные варницы. В казну были отписаны тысячи пудов ерофеевского хлеба. Хабаров потерял почти все. Но он не опустил рук. В 1641 году упрямый Хабаров ушел от Якутска на тысячу верст и на реке Керенге, притоке Лены, основал селение, которое потом назовут Хабаровкой. Здесь Ерофей завел мельницу и начал бизнес заново. Город Великий Устюг стоит на слиянии рек Сухона и Юг, у истоков Северной Двины. По Северной Двине к Белому морю пролегал главный торговый путь из России в Европу, а главным товаром была пушнина. Поэтому многие вольные и предприимчивые жители Устюга устремлялись на восток, в Сибирь, к пушному промыслу, который приносил максимальный доход. И вклады устюжан в освоение Сибири превосходит вклады всех других городов России. Якутские воеводы не оставили Хабарова в покое, слишком сильный конкурент. У него был огромный авторитет, и сибиряки охотно нанимались к нему в работу под любое начинание. Воеводы изыскали способ прижать Хабарова. В 1643 году он отказался платить лишние подати в казну, и воеводы снова отобрали у него все имущество. Самого Хабарова без суда и следствия бросили в Якутске в тюрьму, и он просидел там два с половиной года. В 1858 году в городе Айгунь Россия и Китая заключили договор, по которому левый берег Амура отходил России. На новообретенной территории, как раз напротив Айгуня, солдатами был основан линейный пост, пограничный наблюдательный пункт. В честь Ерофея Хабарова его назвали Хабаровкой. С этого поселения и начался город, увековечивший имя старинного землепроходца. Он вышел на волю худой, измученный, но не сломленный. Он вернулся на Керенгу и за четыре года выправил свой бизнес. Нанял работников и приказчика и построил другую мельницу. Но он понимал, что богатеть подле якутских воевод все равно, что курить на бочке с порохом. В это время Сибирь полнилась слухами о далекой стране Даурии и большой рыбной реке Амур. В светлых лесах там несметно соболей, а на теплых пашнях тяжелые золотые колосья. Там растут арбузы, на кедрах висят лианы, а в зарослях дикого винограда бродят тигры. Экспедиция Паяркова по подтвердила слухи о благодатной земле. И Хабаров опять услышал зов свободы и фарта. Он написал в Якутск новому воеводе Францбекову послание, что знает короткий путь на Амур, и просил отпустить с ним людей, которых наберет на свой кошт. Правда, кошта у него не было. Однако он верил в себя и привык рисковать. Под грабительские 50% он занял деньги у Францбекова и с отрядом в 70 человек весной 1650 года добрался до Амура. Хабаров рассчитывал на богатую добычу, которая с лихвой окупит его расходы, и на то, что государь наградит его за новых подданных. Но Дауры, прослышав о приближении русских, покинули свои селения. Их городки со стенами, башенками и подземными ходами стояли пустые. Закрома были полны зерна и припасов, и Хабаров заполучил добычу для своего отряда, но понял, что Дауры не горят желанием присягать русскому царю. Ерофий отправился в Якутск за войском, хотя бы небольшим. И осенью того же 1650 года отряд новоиспеченного приказного человека Хабарова вторгся в Даурию. Три года молодцы Хабаровы шныряли по Амуру, покоряли дючерских и даурских князей, брали аманатов, отнимали скот, пушнину и припасы. Хабаров был словно опьянен солнечными плесами Амура, удачей и воздухом свободы. Он не думал о последствиях своих деяний. Разудись плечо, размахнись рука!» Ерофей попросту распоясался. Его собственные товарищи написали ябеду о его притеснениях и Хабарова арестовали. В цепях, как злодея, его отправили в Москву, а в дороге избили и ограбили. Но упрямый Ерофей никогда не сдавался. В столице он сумел передать царю Челобитную, в которой рассказал, что он совершил на Лене и Амуре. Алексей Михайлович был поражен Одиссеей землепроходца. Он наградил Хабарова званием сына боярского, но денег и имущество все же не вернул. За свои даурские подвиги Хабаров остался должен казне 4000 рублей. И еще долгих 18 лет Хабаров жил на суровой лене, надеясь вырваться на благословенный Амур, построить там острог и заняться хлебопашеством. Но на все свои просьбы он получал отказ. В 1671 году Ерофей Хабаров умер в своей Хабаровке, так и не увидев сияющей реки, о которой мечтал. На Амур он возвратится только посмертно, когда его именем назовут «Новый город».